Жлоба Дмитрий Петрович, из крестьян, участник Первой мировой войны, младший унтер-офицер. В 1917 году окончил Московскую авиационную школу. Во время Октябрьского вооруженного восстания в Москве возглавлял красногвардейский отряд. С ноября 17 по январь 20 года участвовал в Гражданской войне. возглавляя части и соединения Красной армии, партизанские формирования и тому подобное. Ко времени описываемых событий был назначен командиром первого конного корпуса в Северной Таврии. Мой корпус, сильно растаявший от болезней, насчитывал в это время около 4000 штыков и 300 сабель. Бригада Шифнера-Маркевича вышла из его состава,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 которая, благодаря его медлительности, успела прибыть. С юга теснил Калинин, с востока прошел Морозов. Тогда жлоба бросился к северу и наткнулся на высокие насыпи такмакской железной дороги с четырьмя бронепоездами и частями 13-й пехотной дивизии. Только около тысячи сабель со жлобой вернулось к красным. Донцы получили около пяти тысяч коней с седлами, длинные колонны пленных —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 На Александровско-Полокском фронте стал корпус Кутепова. Мне же была подчинена горская туземная бригада, стоявшая от водяной знаменка до Лепетихи. Это было 16 июля 1920 года.